Тем же самым путем создавался и образ Лешего. Леший олицетворял жизнь леса, совокупность явлений, пред которыми человек терялся и не мог их постигнуть. Леший осенью пропадал и появлялся весной. Стало быть, это не был лес только стоячий, деревянный. Это был лес живой, одетый живой зеленью лета, певший весенней птицей, рыскавший всяким зверьем, свистевший зловещим свистом незнаемого существа Дива, Леший был так высок, как самое высокое дерево, и так мал, как самая малая травка. Какой чудный поэтический образ, до точности объясняющий, что разумел язычник в имени Лешего. Это сам лес, не в смысле количества деревьев а в живой полноте того понятия о лесном царстве, какое неизменно воплощалось в представлениях язычника целым единым существом. Волосы у него на голове и бороде длинные, косматые, зеленые. Он остроголовый, мохнатый. Он любит вешаться, качаться на ветвях, как в люльке или на качелях. Он свищет, хохочет так, что на сорок верст кругом слышно, хлопает в ладоши, ржет, как лошадь, мычит, как корова, лает собакой, мяукает кошкой, плачет ребенком, стонет умирающим, шумит речным потоком. Всякой лесной зверь и всякая лесная птица находится в его покровительстве. Особенно жалует он медведя и зайцев. По временам, Он перегоняет зверей с места на место. Леший иногда заводит путника в непроходимые трущобы и болота и потешается над ним, перепутывая его дорожные приметы. Станет перед ним тем самым деревом, тем пнем, той тропой, куда следовало по примете идти, и непременно собьет с дороги, заливаясь сам громким хохотом. Иногда обращается в волка, Филина иногда в образе старика такого же путника в звериной шкуре или в образе мужика с котомкой сам выходит навстречу, заводит разговор, просит пирога, просит подвести в деревню, садится, едет, глядя его уж нет, а путник с возом уже в болоте, во враге или на крутом обрыве, перехитрив подобным образом путника Он принимается его щекотать и может защекотать насмерть. Он уносит ребят, которые приходят домой иногда через несколько лет, леший большой охотник до женского пола. Все это рисует известное обстоятельство, когда мальчики и девушки или женщины, ходя в лес за ягодами и грибами, теряют дорогу и, заблудившись, пропадают на несколько дней, а иногда и совсем». Чтобы избавиться от такого несчастья, обыкновенно переодевают все платье наизнанку. Однако это дух добрый и благодарный, если его задобрить жертвой. Пастух, начиная пасти стадо, должен пожертвовать ему корову. Тогда он сам с охотой пасет стадо. Охотники всегда приносят ему на поклон краюху хлеба с солью, блин, пирог, и кладут эту жертву на пень. Другие жертвуют первый улов птицы или зверя, и так далее. На Ерофея, 4 октября, леший пропадает. В то время он бесится, ломает деревья, гоняет зверей и проваливается. Жизнь леса умирает на всю осень и на зиму. Точно так же и в образе водяного олицетворилась «Жизнь воды», Жизнь реки, озера, болота, то есть та совокупность неведомых и непостижимых, но живых явлений этой стихии в ее местных обстоятельствах, в которых человек не мог подметить истинной причины и, одухотворяя своим чувством весь мир, находил и здесь такую же живую волю и силу, какими обладал сам. Водяной живет в омутах, в вырах, Водовертях и особенно у мельницы, у этой мудреной постройки, которая и человека-мельника непременно делала колдуном и другом водяного. Водяной ногой старик с больным и одутловатым брюхом и опухшим лицом. Образ утопленника. Волосы на голове и бороде длинные, зеленые. Он является иногда весь в тине. В высокой шапке из водорослей подпоясан поясом тоже из травы. Всякая водяная трава — это его одежда, его кожа. Но он является иногда и в образе обыкновенного смертного мужика. Тогда его легко узнать. Полы его платья всегда мокры, с левой полы всегда каплет вода. Где сядет, то место всегда оказывается мокрым, В омутах он живет богато. У него есть каменные палаты, стада лошадей, коров, овец, свиней. Утопленники. Женится он на русалке, утопленнице. У него много детей, утопленников. Он может загонять в рыболовные сети множество рыбы. Ездит он на Соме и очень его жалует. Днем водяной сидит в глубине омута. С закатом солнца начинается его жизнь. Тогда и купаться очень опасно. И даже дома опасно ночью пить воду. Можно схватить болезнь водянку. В лунные ночи он хлопает по воде ладонью. Вдруг где завертится и заклубится и запенится вода, это водяной. Он бодрствует только летом, а зимой спит. Он просыпается от зимней спячки на Никитин день 3 апреля. Ломится и прет по руслу весенний лед. Бурлит и волнуется река. Значит, просыпается дедушка водяной. Река оживает. Тогда приносят ему в жертву лошадь, и он успокаивается. Рыбаки возливают ему масло. Мясники приносят черную откормленную свинью. На прощание, когда жизнь реки приходила к концу, водяному приносили в жертву гуся. Поэтому и до сих пор с Никитина осеннего дня, 15 сентября, настаёт лучшее время для употребления в пищу гусей. Примечание. Афанасьев. Воззрение славян на природу. Даль. Толковый словарь. Конец примечания очерченные здесь народной фантазией типы несуществующих существ, по всем их признакам суть поэтические воссоздания тех разнообразных впечатлений, наблюдений и примет, какие на известном месте в известной среде сами собой возникали в чувстве и в мысли язычника, жившего с природой душа в душу и воплощавшего ее явление по образу собственного существа». Нет сомнения, что и верховные существа перуна, хорса, Бога, волоса, стрибога и так далее в свое время в понятиях язычника рисовались такими же живыми чертами в облике тех естественных явлений, которые составляли особый круг живых дел божества. Почему такой круг и приобретал особое мифическое имя, то есть имя самого божества? Если солнце именовалось дач-богом, хорсом, волосом, то здесь каждое имя должно было изображать особую область земных дел этого светила, особую среду его влияния на Божий мир, особое качество его действий. По этой причине и само имя божества на первое время является в форме прилагательного каковы домовой, леший, Даш от дагу» по санскриту «гореть», «день», «свет» или у балтийских славян «световитый», «световит», «яровитый», «яровит», как очень правильно объяснял эти имена Касторский. Особое свойство явлений жизни, которым язычник причислял все и всяческие явления природы, необходимо обозначались и свойственным именем. Сама природа учила язычника поклонению, она сама повсюду открывала ему неисчерпаемый источник поэтических созерцаний и верований, и потому она сама же, единая и многообразная во всех своих подробностях, и отражалась в религии язычника. Язычник обожал природу, но в природе, как мы говорили, он боготворил существенное одно – Он боготворил жизнь во всех ее образах и видах, даже и там, где жизнью являлась только одна его мечта. Яснее всего раскрывалось это боготворение жизни, поклонение ее силам и существам в самом кругу годовых времен, в этом чередовании света и мрака, тепла и холода, оживания всей природы и ее замирания до нового тепла и света». Этот черед возрождения и угасания жизни быть может и служил прямым и непосредственным источником для воспитания и развития языческих созерцаний жизни как едином существе всего мира. Примечание: Снегирев русские простонародные праздники и обряды Сахаров сказание русского народа Терещенко Быт русского народа. Афанасьев – «Воззрение славян на природу», Кавелин – «Сочинение, часть четвертая» и другие – «Конец примечания». Как известно, языческое Рождество жизни, ее годовое зарождение, совпадало с христианским празднеством Рождества Христова. Перед этим временем совершается поворот солнца на лето, то есть постепенное коротание дней – прекращается, и они начинают прибывать. Язычник хорошо заприметил это время и назвал его корочуном, именем, которое можно толковать и в смысле коротая, самого короткого дня, какой бывает около 12 декабря, и в смысле корта, означавшего того же хорса, божества солнца. С этого дня огонь, Свет солнца как бы зарождался вновь, а с ним вновь зарождалась и жизнь природы. Восточная славянская ветвь и сербы, черногорцы, болгары зажигают в это время на своих очагах бадняк. Свежее дубовое полено, которое должно было неугасимо гореть в продолжение всех святок до самого крещения. В иных местах, погасив повсюду старый огонь, добывали новый, божий или святой, вытирая его самовозгорание из сухого дерева, что делается и на Руси, только уже накануне Симеона Летопроводца, 1 сентября, когда в старину бывал Новый год. По всей вероятности, зимний обряд перенесен на этот день уже впоследствии. Возжигание дубового бадняка, сопровождалась обрядами, в которых нельзя не приметить языческое поклонение. В Черногории на закате солнца бадняк, обвитый лавровыми ветками, вносят в избу, посыпают пшеницей с приветом. «Я тебя осыпаю пшеницею, а ты меня осыпай на нарождением потомства, скотины, хлеба и всяким счастьем». После того старейшина с домочадцами кладет бадняк на очаг и зажигает его с обоих концов. Когда поляна разгорится, льет на него вино и масло, бросает в огонь горсть муки и соли. От священного пламени затепливает восковые свечи и лампаду перед иконами, творит молетву о благоденствии семьи и всех православных христиан, затем берет чашу вина отведывает немного и передает старшему, который передает ее следующему родичу и так далее, пока круговая чаша по старшинству не обойдет всех домашних, мужчин и женщин, причем каждый, взяв чашу, прежде чем отпить из нее, плещет вином на бадняк с приветом. Будь здрав, беднячья, веселячья и прочее. После того начинается вечерняя трапеза, Причем стол бывает постлан соломой, а посреди стола кладутся стопкой один на другом три хлеба. Верхний из них украшается лавровой веткой яблоком или другим плодом. Перед каждым мужчиной, кроме того, кладется испеченное из хлеба изображение лука со стрелой. Полена, как сказано, горит все святки. Во все это время остается и накрытый стол с яствами на угощение приходящих друзей, знакомых и странников. Каждый гость, приходя в избу, подвигает головню в зад печи, выбивая искры, и как только посыплются искры, высказывает доброе пожелание, сколько выпадает искр, столько да будет у хозяина детей, коров, лошадей, овец, ульев, пчел, денег и так далее, потом разгребает залу и бросает туда деньги. Основная мысль и существо обряда одинаковы и в Сербии, и в Болгарии. Различия замечаются только в олицетворениях существенной мысли. В Сербии полено не только посыпают зерновым хлебом, но и обмазывают по концам медом. В Сербии и Болгарии на разведенном огне пекут пресный хлеб, запекая внутри его золотую или серебряную монету, боговицу, как говорят болгары. К этому хлебу, который у сербов назывался чесницей, для трапезы необходим был еще и мед. И вообще, трапеза исполнялась различными сластями, из сушеных плодов, орехов и тому подобного. Бодняк, сгорая, приобретал целительную и плодотворящую силу. Уголья и зола становились лекарством для домашнего скота. Головней окуривали улья для плодородия пчел. Золу рассыпали по нивам и садам все с той же мыслью о хорошем урожае. В Болгарии Люди, заботливо сохраняющие заветы старины, в Рождественскую ночь не спят, наблюдая, чтобы не погас священный огонь. Очень ясно, что во всех этих обрядах воспроизводилось поклонение небесному огню, зарождавшемуся солнцу. По всей вероятности, сюда и относится выражение обличительных поучений: огневи, молятся. Зовут его Сварожичем. Вероятно, этот дубовый бадняк представлял горящий образ Сварожича. Сербы день Рождества называют «Божичем». На Руси, под влиянием церковных запрещений, обряд истребился, но память о нем все-таки сохраняется в зажигании костров на Рождество, на Новый год и на Крещение а также в ночь на Спиридона-поворота 12 декабря. Зажигалась также Васильев вечер и первая лучина, как можно судить по тому обстоятельству, что для добывания чудодейственного цвета черной папороти требовался угарок этой лучины, обожженный с обоих концов. Наконец, подблюдные песни на хоронение золота когда в чашу кладут вместе с углем, хлебом и солью золотой перстень, находятся в большой родственной связи с сербским и болгарским хлебом, в который запекали золотую или серебряную монету. Так этот миф Сворожича рассыпался по земле искрами-обломками и остатками древнего поклонения, несомненно идущего еще от скифского горящего золота, упавшего с неба, которое скифы точно так же в известное время праздновали и заботливо его охраняли и сторожили, чтобы оно не исчезло. Поклонение солнцу, небесному огню дач Богу, и поклонение Перуну, сотворяющему, претворяющему молнию в дождь, как выражается мифическое моление, то есть производящему из огня дождь, выражалось прежде всего поклонением урожаю, земному плодородию, тому божеству, которое подавало хлеб людям и траву скотам. С этой точки зрения язычник смотрел и на все явления природы и чутко и заботливо следил за переменами годовых времен, торжествуя каждый момент ее возрождения особыми обрядами и празднествами. Поворот солнца на лето у нас на Украине праздновался таким образом. С 12 декабря варили пиво и каждый день откладывали по полену. Накапливалось 12 дней и 12 полен к вечеру на Рождество Христово, когда и затапливалась этими поленями печь на так называемый «Святой вечер». Вечер начинался с восхода на небе звезды, несомненно Сириуса, при созвездии великолепного Ориона, которое к тому же представлялось нашему селянину плугом. Как только загорится на небе вечерняя звезда, Селенин приносит в хату охапку соломы или сена и в переднем углу под образами на лавке устраивает место» раскладывает солому и постилает ее чистой скатертью. Затем с благоговением приносит большой необмолоченный сноп хлеба, какой случится, ржаной, пшеничный, овсяный, ячменный, и ставит его под образа на приготовленное место. Этот сноп называли «дедом», имя которое прямо указывает, что сноп в этом случае получал значение божества. У Карпатской Руси он называется также крачуном. Возле снопа ставили кутью, кашицу из вареной пшеницы, разведенной на медовой сыте, и взвар, сваренные сушеные плоды, яблоки, груши, сливы, вишни, изюм. Горшки с этими припасами накрывались пшеничными хлебами. Семейный стол тоже покрывался сеном и по сену чистой скатертью. Помолившись Богу, семья садилась за стол по старшинству мест и вечеряла, ужинала. Перед каждым участником трапезы кладут головку чесноку для отогнания злых духов и болезней. Кутья и взвар подавались после всех других яств. Часть кутьи отделяли и для кур, чтобы хорошо неслись. В то же время гадали о будущем урожае, выдергивая из снопа соломину или со стола былинку сена. С полным колосом соломина урожай, с пустым не урожай. Длина былинка сена, таков длинен уродится лен и так далее. Через неделю, уже на Новый год, Этот дед сноп обмолачивали, соломою кормили домашнюю скотину, а зерно раздавали мальчикам-посыпальщикам, которые ходили по дворам, и, войдя в избу, посыпали хлебным зерном по всем углам, приговаривая на счастье, на здоровье, на новое лето роди. «Боже, жито пшеницу и всякую пашницу!» Посыпальщика чем-либо дарят, а зерна собирают и хранят до посева яровых, когда их смешивают с посевными семенами. По тем же зернам опять гадают о будущем урожае. Сколько каких зерен соберут, таков будет и урожай тех хлебов. Кормят ими кур и тоже гадают, как клюют куры, какое зерно. Вечер на Новый год, называемый щедрым, богатым, сопровождается еще следующим обрядом. Хозяйка к этому вечеру напекает много пирогов и хлебов или печет один самый большой пирог с тем намерением, чтобы устроить на столе большую кучу этого печенья. Приготовив стол таким образом, она просит мужа исполнить закон. Хозяин, помолившись Богу, садится за стол в переднем углу под образами. Входят дети и домочадцы, и будто не видя отца, спрашивают, «Где ж наш батько?» «Или вы меня не видите?» — спрашивает отец. «Не видим, тятя!» — говорят домочадцы. «Дай Боже, чтоб и на тот год не видели!» — оканчивает отец, выражая в этом пожелание, чтобы и на будущий год было такое изобилие в пирогах и во всяком хлебе. Затем семья садится за стол, и отец отделяет всех пирогами. В герцоговине у сербов хлеб, за который точно так же скрывается хозяин и вопрошает, называется чесницей. Точно такой обряд в XII столетии, Совершался у балтийских славян Рутенов или Ругиян на острове Рюгене в Арконе в храме Световита, только на празднике после жатвы. Примечание. Имеется в виду очень известный по германским источникам храм Световита в Арконе, Конец примечания.